Глава двадцать восьмая Когда я добрался до Энджи, у ворот ее дома уже стояла патрульная машина, развернутая боком, рядом с ней Камаро Дэвина. Сам Дэвин стоял на крыльце рядом с Оскаром и беседовал с молоденьким полицейским. — Что-то в последнее время слишком уж много полицейских кажутся мне молоденькими, — подумал я, поднимаясь по ступенькам. У перил валялась бесформенная туша. На нее они и смотрели, а молоденький полицейский совал ей поднос флакончик с нашатырным спиртом, пытаясь привести в чувство. Это был Фил, и в первый момент я решил, что Энджи убила его. Дэвин посмотрел на меня, сдвинул фуражку на затылок, и улыбка, широкая, как канзасские прерии, озарила его лицо. «Приехали мы, потому что по нашей просьбе всю информацию, касающуюся вас обоих, переадресовывают нам». Он посмотрел на Фил, на его лицо, превращенное в сплошной кровоподтек, потом перевел взгляд на меня. «Везет нам сегодня, что скажешь» же была босиком, в белой майке и выгоревших в синих шортах. Нижняя губа была разбита, а щеки перемазаны тушью для ресниц, волосы падали на глаза. Увидев меня, она бросилась ко мне, я обнял ее, и она зубами впилась мне в плечо. Она тихо плакала. — Ну, что ты натворила, — сказал я, стараясь скрыть радостное удивление в чем, вероятно, не преуспел. Она покачала головой и ничего не сказала, решив воспользоваться своим правом молчания Дэвин нагнулся к Оскару. «Такими радостными! Я видел их лишь однажды, когда они перестали платить алименты, оба одновременно». «Хочешь знать, что она натворила?» — спросил Дэвин. «Заставила его просить прощения», — сказал Оскар. Хихикая, Дэвин полез в карман, достал пистолет системы «Тазер» и повертел им у меня перед носом. Вот что она натворила! Причем дважды с ликованием в голосе подхватил Оскар. «Дважды!» — повторил Дэвин. Ему еще чертовски повезло, ведь так до инфаркта можно довести человека. «А затем», — продолжал Оскар, — «она нанесла ему побои». — Как с цепи сорвалась, — сказал Дэвин. — Била его, и по голове, и по ребрам, всю душу из него выбила. — Да что говорить, сам взгляни. Никогда я не видел Дэвина столь возбужденным. Я взглянул. Фил понемногу приходил в себя, но вместе с сознанием возвращалась и боль, и вряд ли он обрадовался, поняв, что избили его не до смерти. Оба глаза совершенно заплыли, губы почернели, три четверти лица, сплошной синяк. Когда меня делал Куртиз Мур, то вид у меня был такой, будто я побывал в автокатастрофе. Фил же выглядел так, будто его извлекли из-под обломков рухнувшего самолета. Придя в себя, он первым делом спросил, — Вы ее арестуете? — Разумеется, сэр же отпустила мой локоть и посмотрела на него. — Итак, сэр, в чем вы обвиняете вашу супругу? Фил ухватился за перила и встал на Анги. Он вцепился в перила так крепко, словно боялся, что в любой момент они смогут улететь или убежать. Он начал что-то говорить, но тут же перевесился через перила, и его стал рвать прямо на дорожку. — Мило, — сказал Девин. Оскар подошел к Филу и положил ему руку на спину, того опять вырвало. Оскар заговорил с ним тихим, вкрадчивым голосом, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходило, как будто ему каждый день приходится беседовать с людьми, которые в продолжении беседы блюют на собственный газон. — Я почему спрашиваю, сэр? — Будете ли вы выдвигать обвинения Дело в том, что некоторые пострадавшие, оказавшиеся в аналогичной ситуации, отказываются от обвинений. Фил сплюнул несколько раз во двор, утерся рубашкой. «Джентльмен остается джентльменом при любых обстоятельствах. Что вы хотите этим сказать в аналогичной ситуации? Как вам объяснить, сэр?» — проговорил Оскар. — Ну, в ситуации аналогичной вашей. — Аналогичной в данном случае будет считаться ситуация, — сказал Девин, — когда здоровенный бугай вроде вас, сэр, позволяет измолотить себя женщине, вес который хоть тресни, не может превышать ста пятнадцати фунтов. Ситуация деталей, которые могут стать темой для обсуждения среди завсегдатаев окрестных баров. «Аналогичной, — продолжал он, — можно считать такую ситуацию, в которой мужик оказывается мужиком только по названию. Вам понятно?» Я кашлянул в кулак. Оскар сказал. «И зачем вам все это, сэр? Зачем вам требовать ее задержания? Вы можете действовать через суд». Составьте грамотное исковое заявление, объясните судье, что ваша супруга регулярно избивает вас и вообще держит на коротком поводке. Что-то в этом роде. Посоветуйтесь с адвокатом. Мало и вероятно, что судья станет проверять, носите ли вы дома платье и прочие там предметы женского туалета». Он дружески хлопнул его по плечу. Не настолько сильно, чтобы Фил отлетел за квартал, но вроде того, вам получше Фил повернулся и посмотрел на Энджи. Сучка! Удержать ее не смогли, потому что не хотели. Энджи в два прыжка перемахнула через крыльцо, и поскольку Оскар вежливо постранился, Фил едва успел прикрыться, как получил по виску. Тут Оскар выступил вперед и оттащил Энджи. — Фил, если ты еще хоть раз приблизишься ко мне, я тебя убью, — сказала она. Фил потирал ушибленное место и чуть не плача смотрел на нас. — Вы видели? — захныкнул он. — Что видели? — спросил Оскар. Дэвин сказал. — Нам доподлинно известно, Филипп, что у этой леди есть оружие и разрешение на хранение и ношение этого оружия, что дает ей право применять его по обстоятельствам. А обстоятельства, сэр, такие, что просто диву даешься, как она вас ни еще не пристрелила. Оскар отпустил Энджи, и она подошла к нам. На мгновение мне показалось, что из ее ушей валит дым. — Я так и не понял, Филипп, вы намерены выдвинуть обвинения против вашей супруги или как? Филл задумался. Он подумал обо всех тех барах, куда ему нельзя будет и нос указать, а такими, скорее всего, кажутся все бары в округе. Подумал о свисте и шуточках на гомосексуальные темы, которые будут преследовать его до самой могилы. Подумал о лифчиках и трусиках, которые будут регулярно подкидывать ему в почтовый ящик. — Нет, — сказал он, — я отказываюсь от обвинений. Оскар потрепал его по щеке. — Вот это по-мужски, Филипп! В дверях показался молоденький полицейский с чемоданом в руке, он поставил его у ног Энджи. — Спасибо, — сказала она. Позади нас раздавались странные звуки, как будто кошка локала молоко из блюдечка. Мы оглянулись. Это спрятав лицо в ладонях, рыдал Филл. Энджи смелила его взглядом, полным такого холодного презрения, что температура на крыльце наверняка упала до десяти градусов. Она взяла чемодан и направилась к машине Дэвина. Оскар шлепнул Фила по заднице, этот убрал руки от лица. Оскар посмотрел ему прямо в глаза и сказал, «Если что-нибудь случится с этой женщиной...» Но там молнией в нее ударит. Или она в авиакатастрофу попадет, или и ноготь сломает. Словом, что бы ни случилось, пока мы с ним, — он указал пальцем на Дэвина, — живы, мы придем к вам и потолкуем по душам. Вам понятно, Филипп, что я имею в виду?» Фил кивнул и опять забился в конвульсиях, рыдание душили его. Он ударил кулаком по перилам, вцепился в них, и тут наши взгляды встретились. — Бубба очень скучает по тебе, Фил, — сказал я. Он задрожал. Я повернулся и, спускаясь по ступенькам, услышал голос дэвина Эй, Фил, как, по-твоему, дать сдачи? Это нормально? Фил отвернулся. Его опять вырвало. Мы влезли в машину дэвина Я сел на заднее сиденье рядом с Энджи. комару неплохой автомобиль. Но с комфортом расположиться на заднем сиденье может только карлик. Но сегодня я не стал ныть. дэвин ехал по улице, то и дело посматривая на Энджи в зеркало заднего вида. — Думаю, во вкусах мы сойдемся, а, Оскар? Оскар обернулся и внимательно посмотрел на Энджи. — С ума сойти можно! С ума сойти!